Картина вторая. Пытка. Сцена представляет комнату Касимова, задняя стена без дверей. Посреди её стоит как красного дерева с двумя трубками и скоюху одной чубук с бисерным вверху чехлом. Над стойкой висят гусарская сабля или думка. По левую сторону стойки вдоль стены кровать с байкавым одеялом, а у кровати ковёр на стене. По правой стороне стойки комод, а над ним висит портрет Касимова масляными красками в гусарском мундире. В правой стене дверь, у авансцены к правой стороне ломберный стол, по сторонам которого стул и три ставчика. На левой стене небольшое зеркало, под которым стол с бритвенным прибором, фабрий для усов, щёткой и гребнем. А между этим столом и кроватью стул с свисающей на нём венгеркой и ставчик с умывальным прибором. При поднятии занавеса Касимов сидит на стуле перед зеркалом в халате с накинутым на плечи полотенцем. Иванов оканчивает бритьё его голову. Касимов наклоняет голову к зеркалу и проводит по ней рукой. И было это ничего. А теперь совсем гладко, точно колено не туда пристроено. Иванов вытирает его голову и снимает полотенце с его плеч. Касимов встаёт с совсем обритой головой и начинает ходить вдоль рампы, нередко проводя руками по своему черепу и ощупывая его со всех сторон. Иванов прибирает бритвенный прибор. Касимов ощупывая свой череп. "Но чего им тут ещё нужно? Кажется, всё тут есть". Однако Кэли захотели больше, так и дадим по ихнему. Теперь уж как там не верти, а отдадут за меня Лизу. Иванов, ты говоришь, что Вихорин заказал тебе парик с шишками? Ну что ж, пускай себе надевает. Я всё-таки возьму своё. Моя выдумка получше. Да коли придётся, так я и парик-то с него стащу. Пусть видят. Хе -хе -хе. Знай наших, не гражданским чита. ходит, потирая руки. Иванов ставит стул посреди сцены и придвигает к нему ставчик с умывальным тазом, в котором губка, а возле таза молоток. Извольте ваше благородие садиться, пора. Касимов останавливается в нерешимости. Ой, Лии. А знай же, Иванов, как-то боязно становится, ей-богу. Опускает голову, задумываясь и вновь проводит по ней рукой. Ну, была не была. Валя Иванов с решительностью идёт к стулу и садится на него. Иванов становится позади Касимова, подняв молоток над его головой. Касимов поёт: Судьба обидела гусара, но вот уж млад над ним висит, и с каждым отзвуком удара талант с небес к нему слетит. Мужайся, воины, терпи! Палач свой первый дар влепи! Иванов, ударяя молотком по голове Касимова, тотчас же примачивает губку и поёт: Вот шишка славы. Касимов, сморщиваясь, тоже поёт: Велечавый Волдырь на маковку взлетел. Да не легкот шишка славы. Недаром мало славных дел. Иванов, ударяя вновь и примачивая, поёт: Сюда вот память надо вбить. Касимов, впередёргиваясь: "Ну точно, память нету спора, её навек мне не забыть. Иванов попрежнему: "Музыка здесь, Касимов тоже, как бы в два хора я оглушён. Я понял други, и фисы диси, всякий прах. Ну право от подобной фуги век целый прозвенит в ушах". Иванов попрежнему: познанием места и ученью Касимов съёживая споёт сквозь слёзы Ой-ой, учёность налегла. Кри судить по оглавлению, она уж больно тяжела. Иванов попрежнему умазь здесь орган убеждений, Касимов всхлипывая. Ух, я убеждён насквозь. О, Боже, столько потрясений, сразят хоть бы кого ни бось. Иванов попрежнему тут Сила духа. Касимов едва усидев в тиши, больно, как сильно захватило дух. Иванов: "Милый, ну, довольно. Еей не выдержу, мой друг". Иванов попрежнему чувствительность. Касимов туда ж в подмогу плачет: "Страдальцы, понимаю вас. Я тронут так, что, ну, ей-богу, расплачусь, как дитя сейчас". Иванов попрежнему: "Вот Ривыпись Касимов эк вскочила и тени свет я понял вдруг в глазах как будто заребило и словно радуги вокруг Иванов попрежнему а вот терпение Касимов опоздала ох рок мне строит всё на смех терпение надо бы сначала а не в конец не позже всех Иванов бьётся с особой силой, примачивая теперь любовь. Касимов вскакивая, ух, умру я, падает снова на стул в изнеможении, от маковки до самых пят. Я ощущаю страсть такую, что ночь переживу на вряд. Иванов вытирает свой молоток и убирает ставчик с стазом на прежнее место. Довольно с вас, Касимов, тяжело вздыхая. Конец мучений. Постепенно отдыхивается, встаёт и подходит к рампе, ощупывая осторожно свою голову. Что хватишь? То талант в руке. Как я умён! Я просто гений в таком-то чудном шишаке. Теперь я счастлив марш к Лизатте, она любить меня должна, лишь укажу на шишки эти, и Мегомлиза влюблена. Суёт фельдшеру деньги, сбрасывает халат, надевает галстух, венгерку, ермолку, фуражку и идёт к двери. Иванов, почтительно кланяясь: "Счастья желаем вашему благородию. При случае пристройте снова к Шишкиным, не забудьте, ваше благородие". Касимов самоуверенно: "Не забуду, брате. Не забуду. Пристроим, брате. Сегодня же пристроим". Касимов уходит, Иванов за ним. Декорация переменяется.